Глава 19. Нэнси Сирад поставила чемодан на пол и включила автоответчик на перемотку. Плёнка начала крутиться назад, издавая визгливые звуки. Нэнси провела выходные в Канкуне, последние каникулы перед началом работы в университете Рестон, её родном учебном заведении. Первое сообщение было от матери. Я не хотела беспокоить тебя во время каникул. Ну, думаю, что тебе следует знать о том, что вчера скончался отец Кате Калвер. Его убил грабитель. Это ужасно. Я решила сообщить тебе об этом. Позвони нам, когда вернёшься. Мы с папой приглашаем тебя в ресторан в день твоего рождения. У Нэнси подкосились ноги. Она съёжилась в кресле, с трудом ухватывая смысл двух следующих сообщений: одно от зубного врача с напоминанием о её записи на пятницу, другое от приятельницы, которая звала в вечеринку. Адам Калвер погиб. Нэнси не верила собственным ушам. Мать сказала, что это было убийство. Нэнси задумалась. Что это, слепой случай? Или смерть Адама как-то связана с его визитом к Нэнси сосчитала дни. Отец к этой приходил к ней в тот самый день, когда его убили. Из автоответчика послышался голос, мгновенно вернувший Нэнси к реальности. Привет, Нэнси. Это Джессика Калверс, сестра Кэти. Мне нужно с тобой поговорить. Позвони мне, как только вернёшься. Я оставила всё матери. Номер телефона 555 1477. Это очень важно. Спасибо. Нэнси похолодела. Она прослушала оставшиеся записи и несколько минут сидела в неподвижности, размышляя, что делать дальше. Кэти умерла? Во всяком случае, так считали все. А теперь поди по её отец Несколько часов спустя после разговора с ней, Нэнси, к чему бы это? Девушка сидела очень тихо, и единственным звуком, раздававшимся в комнате, было её собственное дыхание, судорожное и отрывистое. Наконец, она взяла трубку и набрала номер Джессики. Дверь в кабинет декана была заперта, и Майрон отправился к нему домой. Старый дом в викторианском стиле, крытый кедровой дранкой, стоял на западной окраине городка. Дверь распахнулась сразу же, как только Майрон позвонил. На пороге стояла миловидная женщина, на лице которой играла приветливая улыбка. Чем могу служить? На ней был элегантный светлый костюм. Женщина была не молода, но столь ухожена и соблазнительна, что у Майрона пересохло во рту. Он с удовольствием снял бы перед такой дамой шляпу, но вот беда, шляпы у него не было. Добрый день, ответил он. Я ищу декана Гордона. Меня зовут Майрон Балитер, я тот самый баскетболист, предал его женщина. Ну да, конечно. Как же я не узнала вас с первого взгляда. Красота, очарование и в придачу познание в области баскетбола. Я прекрасно помню вашу игру. Я всегда болела за вас. Большое спасибо. Когда вам нанесли травму, женщина запнулась и покачала головой. Я плакала. Мне казалось, будто у меня самой что-то сломалось. Красота, очарование, познание в области баскетбола и увы, повышенная чувствительность. А ещё у неё были длинные ноги и тело с плавными изгибами. В общем и целом, не дурное сочетание. Благодарю, вы очень любезны. Я счастлива познакомиться с вами, Майрон. Даже ненавистное имя звучало в этих прекрасных устах привлекательно. А вы должно быть супруга декана, великолепная деканесса, пошутил Майрон, подражая Буди Аллину. Женщина рассмеялась: "Да, я Марлен Гордон, а мужа нет дома. Ждёте его в ближайшее время?" Женщина улыбнулась, так словно в этих словах была двусмысленность, и окатила Майрона взглядом, от которого у него zarдели щёки. "Нет, муж вернётся через несколько часов", неторопливо произнесла она. сделав особое ударение на словах несколько часов. Ну что ж, не стану вас беспокоить. Никакого беспокойства. Я зайду в другой раз, пообещал Майрон. Мадлен, Майрон уже успел влюбиться в это имя, кивнула, с притворной застенчивостью и ответила: "Буду ждать". "Был рад познакомиться", приглушённо и многозначительно произнёс Майрон, и "я рада", пропела женщина. "До свидания, Майрон". Дверь закрылась медленно, словно дразня Постояв еще пару секунд, Майрон несколько раз глубоко вздохнул и торопливо направился к машине. Ну и дела. Майрон посмотрел на часы. Самое время отправляться на встречу с шерифом Джейком. Джейк Кортер в одиночестве сидел в полицейском участке, не дать не взять шериф из Вестерна. С одной лишь разницей Джейк был черным, а в Вестернах не бывает чернокожих шерифов. Негры, евреи, азиаты, латиноамериканцы выступают там на более скромных ролях. Ну, например, повар грек или сапожник Абдулла. На взгляд Майруна Джейко было далеко за 50. Он сидел в костюме, расстегнув пиджак и распустив галстук. Огромное брюхо выпирало далеко вперёд, словно оно существовало отдельно от своего хозяина. На столе перед Джейком валялись бурые картонные папки. среди которых попадались остатки бутербродов и яблочные огрызки. Заметив Майронa, Джейк устало повёл плечами и вытер нос чем-то вроде половой тряпки. Мне позвонили, вместо приветствия произнёс он: "И попросили помочь тебе. Буду очень благодарен", отозвался Майрон. Джейк откинулся назад, водрузил ноги на стол и изрёк: "Ты играл против моего сына Джеррерда?" Он выступал за Мичиганский университет. Ну да, ещё бы, ответил Майрон. Я его помню, крепкий парень, отличный защитник. Ему не было равных по щиту. Да, он такой. Бросок у Джеррада был никудышный, но противник всегда ощущал его присутствие. В голосе Джейка звучала гордость. Типичный игрок подкрепления, поддакнул Майрон. Ага, сейчас он работает в Нью-Йоркской полиции, дослужился до детектива второго класса. Прекрасный специалист. Как и его старик, Джейк улыбнулся. Ага. Передай Джераду привет, сказал Майрон. А ещё лучше ткни его локтем по дрю обра до да покрепче. Я задолжал ему пару затрещин. Джейк закинул голову и расхохотался. Да уж такой у меня сынок, всегда лезет на пролом. Шериф высморкался в тряпку. Но сдаётся мне, ты пришёл сюда не ради болтовни о баскетболе. Честно говоря, да. Давай выкладывай, что у тебя, Майрон. Дело Кэти Кальвер, ответил Майрон. Я веду конфиденциальное расследование. Конфиденциальное, повторил Джейк, приподняв брови. Какое длинное слово. Не выговоришь. У меня в машине есть кассеты с курсами по улучшению произношения. Да ну. Джейк вновь вы сморковся и, сдав звук, похожий на брачную песнь моржа, и что тебя интересует в этом деле? Ну, и взгляд влечся от того, что ты представляешь интересы Кристиана Стилла и гулял с сестрой к этой. А ты неплохо осведомлён, заметил Майрон. Джейк сунул в рот недоеденный бутерброд, лежавший на столе. Обожаю, когда меня хвалят, заявил он с улыбкой. Ну что ж, ты угадал в точку. Всё дело в Кристиане. Он мой клиент, и я пытаюсь вытащить его из передряги. Шериф выжидающе посмотрел на Майрона. Испытанный полицейский приём стоит лишь вовремя промолчать, и свидетель заговорит сам, растолковывая и дополняя собственные показания. Майрон не попался на эту удочку. Помедлив минуту, Джейк сказал: "Позволь мне обрисовать положение простыми словами. Кристиан подписывает контракт с твоей фирмой, И водин прекрасный день заявляет: "Я тут подумал и решил, что коли уж ты взялся вылизывать мою лилейно-белую задницу, то почему бы тебе не поиграть в Дика Трейси и не розыскать мою бабу, которая пропала полтора года назад и которую не в силах найти полиция и ФБР". Так было дело, Мэрон. Крестьянин не употребляет бранных слов, ответил Мэрон. Хочешь обойтись без околичностей? Что ж, давай говорить прямо. Для того, чтобы я мог тебе помочь, Ты должен рассказать всё, что знаешь сам. Совершенно справедливо, ответил Майрон. Но я не могу. Во всяком случае, пока. Почему? Это может бросить тень на многих людей и только запутать следствие. Джейк скорчил мину. Что значит бросить тень? Я не могу объяснить. Перестань валять дурака. Ну, говорю тебе, Джейк, я ничего не могу сказать. Шериф окинул Майрона внимательным взглядом. Тогда я скажу тебе кое-что, Болитер. Меня вряд ли можно назвать чемпионом среди щек. Я, как и мой сын, на баскетбольной площадке не хватаю звезд с неба, но свою лямку тяну исправно. Я не лезу на страницы газет, чтобы подняться по служебной лестнице. Мне пятьдесят три, и моя лестница кончилась. Ты можешь считать меня малость старомодным, но я верю в справедливость и радуюсь, когда правда берет верх. Я работал над делом Кэти Калвер 18 месяцев, зная его как свои пять пальцев, но не имею ни малейшего понятия о том, что произошло в ту ночь. А есть какие-нибудь предположения? Джейк взял карандаш и постучал им по столу. Предположения, основанные на фактах? Майран кивнул. По-моему, Кэти ударилась в бега, заявил Джейк. Откуда такие предположения? удивленно спросил Майрон. Губы шерифа медленно растянулись в улыбке. Мое дело подсказать, твоё дело доискаться. ПТ сказал, что ты согласился помочь. Джейк пожал плечами и сунул в рот ещё один кусочек бутерброда. Как поживает сестра Кэти? Помнишь, когда-то вы были не разлей вода. Ну, теперь мы просто друзья. Джейк не громко присвистнул. Я видел её по ящику. Трудновато быть другом женщины с такой внешностью. Ты Джейк, типичный американец конца XX века. Ага, вот только забыл продлить подписку на Космополитен. Несколькими мгновениями они смотрели друг на друга в упор, потом Джейк откинулся в кресле и принялся разглядывать свои ногти. Что ты хочешь знать? осведомилсон. Всё, ответил Майрон, всё с самого начала. Джейк скрестил руки на груди, глубоко вдохнул и медленно выпустил воздух. Нэнси Сирад, соседка Кэти Калвер, позвонила в отделение университетской охраны. Нэнси и Кэти жили в здании женского клуба Psi Omega, славный домик сплошные красотки со светлыми волосами и белоснежными зубами, похожие друг на друга, как две капли воды. Они даже разговаривали одинаково. Такая вот картина. Майрон отметил про себя, что Джейк ни разу не заглянул в дело и ведёт разговор по памяти. Нэнси Сирд заявила, что Кэти Калгер третий день не появляется в своей комнате. "А почему Нэнси не позвонила раньше?" спросил Майрон. "Судя по всему, Кэти не слишком часто ночевала дома и припочла спать с твоим клиентом, не любящим бранных слов", шериф улыбнулся. Когда Кристиан и Нэнси встретились, они разговорились. И обнаружили, что каждый думал, будто Кэти находится у другого. Сообразив, что Кэти пропала, они тут же позвонили в охрану, а оттуда сообщили о происшествии нам. Ну, поначалу эта новость никого не взволновала, но потом сотрудник охраны нашёл трусики на крышке мусорного бака. А остальное ты знаешь. Слухи расползались, словно сальные пятна по подушке Элвиса Пресли. Я читал, что на трусиках обнаружили кровь, сказал Майрон. Страшилка для публики. Пятна действительно были, но старые и засохшие, вероятно, следы месячных. Вторая группа, резус отрицательный, та же, что у Кэти Калвер, но там было ещё и сперма в количестве достаточном для анализа на ДНК и группу крови. У вас были подозреваемые? Только один, ответил Джерри. Твой парнишка, Кристиан Стил. Почему именно он? А кто же ещё? Кристиан был приятелем Кэти. Она исчезла, направляясь к нему в гости, вполне естественное предположение. Однако тест на ДНК снял с крестьяна все подозрения. Джейк открыл маленький холодильник, стоявший рядом со столом. Хочешь кока-колы? Нет, спасибо. Джейк взял банку и дёрнул за кольцо. В газетах писали примерно следующее, продолжал он. Кэти была на вечеринке в своём клубе. Выпила бокал или два так, чепуха. В 10:00 вечера она отправилась навестить крестьяна и пропала. На этом история и заканчивается. Но я могу кое-что добавить. Майрон наклонился вперёд. Джейк приложился к банке и вытер рот запястьем толщиной с дубовый ствол. Несколько подругке эти показали, что она была расстроена. Причём не из-за себя, а из-за кого-то ещё. Известно также, что за несколько минут до ухода ей кто-то позвонил. Кэти сказала Нэнси, что это был Кристиан Стил, и что она отправляется к нему. Кристиан же утверждает, что он не звонил. Это был разговор по внутренней университетской сети, и проверить ничего не удалось. Нэнси вспомнила, что Кэти говорила по телефону напряженным тоном, каким она ни по чем не стала бы беседовать со своим обожаемым парнем. Когда Кэти повесила трубку, она вместе с Нэнси спустилась в прихожую. где и была сделана фотография, ставшая впоследствии достоянием широкой публики, а потом к этой ушла и пропала навсегда. Джейк открыл ящик, вынул фотографию и протянул ее Майрону. Разумеется, Майрон видел ее и неоднократно. В свое время информационные агентства всей страны демонстрировали этот снимок с маку и его с каким-то болезненным сладострастием. На фотографии были изображены двенадцать девушек. Кэти стояла второй слева в юбке и голубом свитере. По утверждению подруг, она ушла сразу после того, как была сделана фотография. Ушла, чтобы не возвращаться. Итак, Кэти покидает вечеринку, продолжал Джейк. После этого лишь один человек видел ее наверняка. Кто? спросил Майрон. Тренер команды некто Тони Гордоло. Он встретил Кэти около четверти одиннадцатого. Когда она входила в раздевалку, по его мнению, в такой час в раздевалке не могло быть ни души. Тони оказался там случайно, вернулся за забытыми вещами. Он спросил Кэти, что ей нужно в раздевалке? И девушка ответила, что у неё свидание с крестьяном. Тони удивился, какая странная нынче пошла молодёжь, и подумал, что Кэти и крестьян вероятно гоняются за острыми ощущениями, занимаясь любовью в раздевалке. Поэтому он решил не задавать лишних вопросов. Это последние точные сведения о том, где побывала Кэти, продолжал Джейк. Однако в 11 часов её предположительно видели у западной окраины городка. Один студент заметил светловолосую девушку в юбке и голубом свитере, но было слишком темно, чтобы узнать её наверняка. Свидетель утверждает, что обратил внимание на девушку только потому, что она спешила. Не то чтобы бежала, но двигалась торопливым шагом. В какой части западной окраины? спросил Майрон. Джейк на ощупь выдвинул каталожный ящик и вынул карту. Его взгляд безотрывно следил за выражением лица Майрона, словно он надеялся обнаружить на нём ключ к разгадке. Разложив карту на столе, шериф ткнул пальцем и сказал: "Здесь, напротив Меликен Холл". "Что такое Меликен Холл?" спросил Майрон. "Кафедра математики. В 9 вечера её запирают на замок". Свидетель сообщил, что девушка направилась на запад. Глаза Майрона скользнули по карте к западу. Там стояли четыре здания, помеченные надписью "жилой квартал". Майрон уже побывал в этом месте. Именно там находился дом декана Гордона. "Что-то интересное?" осведомился Джейк. "Ничего. Перестань темнить, Болитер. Ты что-то заметил?" "Ничего подобного". Джейк нахмурил брови. "Отлично. Если ты намерен играть самостоятельно, то проваливай из моего кабинета. Я ещё не выложил козырный туз, и, пожалуй, приберегу его для себя. Майрон был готов к такому повороту событий. Сейчас нужно было бросить Джейку какой-нибудь кусок и вытянуть из него всё остальное. Мне кажется, медленно произнёс он, что Кэтти двигалась к дому декана. Ну и что? Майрон промолчал. "Кэти помогала ему по работе", сообщил Джейк. Майрон кивнул. "Какая ж тут связь? Я уверен в полной невиновности декана", отозвался Майрон. "Ну, по-моему, было бы не лишнее его допросить. Вы ведь проверяете каждую мелочь". "Ты утверждаешь?" "Я ничего не утверждаю, просто делюсь своими наблюдениями". Джейк, в который уже раз пристально посмотрел на Майрона, сидевшего с совершенно невозмутимым видом, Вряд ли шериф сумеет расколоть декана, ну хотя бы сделает его более разговорчивым. Так что там насчет туза? Джейк замялся. Бабка Кэти Калвер оставила ей наследство, сказал он наконец. Двадцать пять тысяч долларов подхватил Майрон. Все трое внуков получили поровну. Их деньги лежат в банке. Это не совсем так, заявил Джейк. Он поднялся на ноги, подтянул брюки и спросил: "Хочешь узнать, почему я считаю, что факты указывают на бегство?" Мэрун кивнул. В день своего исчезновения Кэти сходила в банк и сняла со счёта все деньги до последнего цента. Подвёл черту Джейк